Охотники и матросы работали на ирокезе, как сумасшедшие. Они спасали себя, свою будущность. С бака донесся повеселевший голос боцмана. Встал якорь. Но капитан не обратил на него внимания. Он прекратил подачу команд. Ирокез не мог уйти. Русский клипер был уже совсем близко, и были видны канонеры у пушек матросы с ружьями. Капитан иракеза приказал поднять белый флаг. Плен был все же лучше смерти от ядра или от пули. На палубе послышались ругательства. пыль поднявшись на ноги, с ужасом смотрел на клипер. От страха у него дробно стучали зубы, а глаза, казалось, готовы были вылезти из орбит. По лбу ползли струйки холодного пота. На ирокезе молча наблюдали, как на клипере убрали паруса, и он, замедлив ход, встал на якорь. На воду были спущены два больших вельбота, и грибцы навалились на весла. На одном вельботе был лейтенант климентьев Внешне он был спокоен, и только румянец на щеках и блестевшие глаза, да более густой, чем обычно, голос выдавали его волнение. Держа ружье и пистолеты наготове русские моряки поднялись на палубу Иракеза. климентьев увидел перед собой лица браконьеров. Бородатые и бритые, старые и молодые, но с одинаковым выражением, в которых читались и страх, и ненависть, и бессильная ярость загнанного зверя. Если бы не пушки РТШ, направленные на них, то горсточка русских моряков была бы в мгновение разорвана в клочья. Пуэль крестился за спиной матросов. Он едва владел собой, едва удерживался, чтобы не закричать от страха это стоило ему больших усилий вопли так и рывался наружу сдать оружие приказал климентьев капитану иракеза ножи тоже сдать на палубу к ногам лейтенанта полетели ружья пистолеты складные ножи кинжалы все это перенесли в кают камеру у ее двери поставили часовых большая часть команды арестованного судна была приведена на иртыш и помещена в трюме, а остальных заперли в трюме иракеза, в котором хотя и не оказалось ни одной шкурки морского бобра, но зато были следы крови. Браконьеры выбросили шкурки за борт, когда поняли, что не уйдут от русского клипера. Клементьев на одном вельботе подошел к острову, который назывался главным лежбищем бобров. Выйдя из вельбота Георгий Георгиевич увидел всюду следы побоища. Он насчитал около 30 бобровых туш, были среди них семь детенышей. Часть бобров еще не была освежеванна, другие разделаны только наполовину. Клементьев приказал снять шкурки, а туши сбросить в море. Шкурки будут служить уликой браконьерства задержанных зверобоев. Иртыш простоял у главного лежбища всю ночь. Рязанцев предполагал, что на рассвете, может быть, подойдет еще какое-нибудь зверобойное судно. Но утро не принесло ничего нового, и Иртыш взял курс на Николаевск. Следом за клипером двинулся и На его мостике стоял лейтенант климентьев, а на палубе работала часть команды с Иртыша. Пуэль сидел в трюме судна, которое когда-то принадлежала ему, и прислушивался к бекотне людей на палубе над его головой. Подоносившимся до него звуком, он догадался, что и ракет снялся с якоря. «Куда он идет? В какой порт? Что ждет его? Пуэля?» Испанец уткнул голову в колени и глухо зарыдал. Сидевшие рядом американские матросы не обращали на него внимания, Они вполголоса обсуждали свое положение, кляли Дальтона и своего нерасторопного капитана. Но главное их интересовало, как с ними поступят русские. Легов со своими китобойными судами еще находился в Николаевске, когда туда вошел Иртыш, а следом за ним Ирокез. Все китобои и жители Николаевска радостно приветствовали русских моряков и поздравляли их с победой. Лигов был счастлив. Наконец-то Дальтон, почувствовавший силу русских, поймет, что нельзя безнаказанно грабить чужие воды. Когда он встретился с Рязанцевым у начальника поста контр-адмирала Казакевича, то не удержался и, обняв командира Иртыша, поцеловал его крепко, неумело, по-мужски. Спасибо. Вечером пленных переводили судов в Острог. Лигов, как и все, кто находился в Николаевске, пришел посмотреть на браконьеров. Рядом с ним была Мария. Зверобои шли цепочкой друг за другом. В числе первых Лигов увидел матроса с рыжей бородой и серебряной серегой в виде полумесяца в мочке левого уха. — Да это же Ларри крикнул он в изумлении. — Да, это я, мистер-капитан Удача! — грустно отозвался матрос и опустил голову. Они были знакомы еще по охоте на китов. Дэй в Кептауне загулял, отстал от своего судна и нанялся к Лигову на один сезон раздельщиком туш. Это был трудолюбивый и честный человек, да и хорошо заработал у Лигова. Расстались они довольны друг другом, и капитан долго вспоминал умного рабочего и моряка. — Как же это вы стали браконьером? — спросил Лигов, огорченный судьбой китобоя. Дэй только махнул рукой и прошел мимо. Лигов в нескольких словах рассказал Марии о Лере. «Может его освободить или взять в нашу колонию?» — мягко спросила Мария. Она просительно смотрела на мужа и читала в его глазах жалость и участие. «Мы поможем Дэю», — сказал Лигов. «Он кажется единственно нормальный человек в этой компании бандитов». Лигов смотрел на браконьеров с гневом. Мария увидела, как обострились черты лица мужа, как загорелись гневом его глаза, а на скулах задрожали желваки. Брови капитана поднялись, и он воскликнул. «Пуэль!» В голосе Лигова было столько изумления, что на его возглас обратили внимание все, кто стоял вокруг. Пуэль застыл на месте. Страх сковал его, не давая сделать ни шагу дальше. Испанец смотрел на Лигова, не отводя взгляда. Руки повисли вдоль тела, пальцы скребли по платью. Лигов не верил своим глазам. Неужели перед ним стоял Пуэль? Правда, Фердинанда было трудно узнать. Постаревший, давно не бритый, с грязной серой щетиной на щеках, он мало напоминал того, хотя уже опустившегося, но еще наглого и самоуверенного проходимца, каким видел его Лигов последний раз. Сейчас перед ним стоял совсем придавленный, сгорбившийся человек с трусливым выражением в глазах. Многодневное путешествие в трюме сильно сказалось на Пуэле. Он похудел, платье было в неряшливом виде. Капитан Удача, наконец, выговорил хриплым, дрожащим голосом Пуэль. То ли от испуга, то ли от усталости он говорил почти шепотом. Теперь, когда... Фердинанда убедился, что перед ним стоит действительно капитан Удача, его охватил ужас. И без того бледное лицо испанца стало мертвенно, губы посинели. Он ждал, что Лигов сейчас по меньшей мере прикажет повесить его. Во всяком случае, это было бы самое мягкосердечное, что сделал бы Пуэль, если бы он бы поменялся местами с Лиговым. К испанцу подбежал солдат из охраны. «Чего остановился, как на ярмарке? А ну шагай дальше!» Лигов проводил Пуэля взглядом, а тот шел, оглядываясь, тянув голову в высоко поднятые плечи, будто опасался, что его вот-вот ударят, и лишь тогда, когда Лигов остался далеко позади, Пуэль зашагал смелее и свободнее, убедившись, что его вовсе никто не собирается бить. Встреча с проходимцем произвела на Лигова неприятное впечатление но в то же время заставило и задуматься, каким образом, почему испанец оказался на судне, принадлежащем Дальтону, которого Пуэль ненавидел всей душой и считал своим худшим врагом. Как низко пал Пуэль, что добровольно пошел в услужение к Дальтону. А о Пуэле Легов рассказал Рязанцеву и Казакевичу. Те с интересом выслушали капитана. Рязанцев предложил, — А вы побеседуйте с этим испанцем. Быть может, он что-нибудь и расскажет интересное. — Вот-вот, поговорите-ка с ним, Олег Николаевич, — поддержал контр-адмирал, обращаясь к капитану. Лигов сосредоточенно думал. Новая встреча с Пуэлем была тягостной, но оказалась необходимой. Быть может, испанец осведомлен о планах Дальтона, о том, где думает он в этом году вести охоту. «Хорошо, господа, я согласен», — кинул Лигов. «И не будем откладывать дело, как говорится, в долгий ящик», — поднялся со своего кресла Казакевич. Он подошел к столу и поднял маленький серебряный звоночек. Моряки сидели в кабинете контр-адмирала перед пылающим камином. Начало лета на Нижнем Амуре было запоздалое, холодное. Особенно прохладно было по вечерам. На звонок вошел дежурный офицер, и Казакевич отдал приказ привести Пуэля. Когда контр-адмирал вернулся к камину и опустился в свое кресло, лигов глядя, как бежит по поленьям огонек, как сухим шорохом рассыпаются угли, пылающие рубинами, проговорил. «Трудноватые времена наступают для нас, господа. Если такие, как Пуэль, приходят грабить здешние места». Рязанцев и Казакевич обменялись взглядами. Тон Олега Николаевича стревожил их. Лигов был очень озабочен, он даже не пытался это скрыть. И действительно, чем больше думал Олег Николаевич о появлении Пуэлля, тем все более серьезной казалась ему обстановка, которая складывалась сейчас. Он ничего не знал, были только догадки, предположения, но тревога в душе росла. Лигов тряхнул головой, чтобы отогнать невеселые думы. Он же не один, с ним Рязанцев, Казакевич, Белов».